Глава 59. Тренировочный период. На время тренировочного периода меня назначили в департамент логистики, расположенный в имперской столице. После окончания военной академии с почестями меня повысили до лейтенанта. Однако, чтобы прояснить, обычная элита академии сюда не попадает. Тут не проходит тренировочный период лучший из лучших, но я был доволен. Почему? Потому что после года бумажной работы мне гарантировано повышение до капитана, а после второго меня снова повысят, до майора. Дворяне могут без труда двигаться по карьерной лестнице, спокойно сидя за столом в тылу. Поистине замечательно. И это даже не считая, когда я получу официальное назначение, где смогу привести четыре года службы, расслабляясь на флоте, подготовленный Ти. Этот тренировочный период является поворотным моментом, после него останется только студенческая жизнь в университете и работа чиновником. Аристократы, не ударяя пальцем о палец, получают элитное обучение и движется вперед по жизни, Счастливо наблюдая сверху за теми, кто старается внизу. Именно таким и должен быть злой лорд. Во время тренировочного периода обязательно жить в бараке, но это больше подходит на отпуск в столичном отеле. Закончив с ежедневной рутиной до пяти, я возвращаюсь в барак и наслаждаюсь личным временем. Поистине замечательно по сравнению с элитой, которая из кожи вон лезет в занятых департаментах. Пока я занимался работой, ко мне обратился Олис: Эй, Лиам, кажется в здание с криками ворвался посетитель. С криками? Кто-то где-то ошибся? Но кто же мог совершить ошибку? Мы многое предоставляем искусственным интеллектом. так что для промахов почти не остается места. Некоторая работа все же достается людям, так что ошибка должна быть с их стороны. Нет, он здесь, чтобы пожаловаться на организованные тобой припасы, Лиам. Чего? На департамент логистики обычно смотрят высока, поскольку они не показываются на передовой. Использование искусственных интеллектов для снижения нагрузки на людей тоже играет свою роль. Но если оставить только людей, эффективность работы... Здорово снизится. Когда думаешь, что это они снабжают передовую, то стиснув зубы приходится полагаться на них. «Как объяснит отказ моей заявке просиживающий штаны человек вроде тебя, работу за которого выполняет искусственный интеллект?» Время было немного за полдень, когда в здании ворвался и начал кричать полковник. Его собеседником являлся бригадный генерал. но полковник грубо себя вял из-за своего благородного происхождения. «Попрошу прощения, полковник, мы все исправим, так что успокойтесь, пожалуйста». Из-за использования искусственных интеллектов, свысока смотрят даже на начальство департамента логистики. Империя считает, что плохо чрезмерно полагаться на ИИ, поэтому если хочешь быстро подняться в звании, сюда лучше не идти. «Приведи мне идиота, который занимался припасами для моего корабля!» «Я сам его вразумлю!» Бригадный генерал попытался остановить полковника, который уже с ухмылкой доставал хвост. «Полковник, лучше не надо. Если сделаете это, я говорю, что лично разберусь с трусом, отказывающимся сражаться на передовой. Или хочешь сказать, что сам займешь его место?» Полковнику нравилось издеваться над слабыми. Бригадный генерал опустил плечи. «Не говорите, что я вас не предупреждал». Сдавшись, генерал распорядился. «Кто-нибудь, приведите лейтенанта!» После чего полковник громко хлопнул хустом. «А, так это какой-то салага на обучении! Я покажу ему, как на самом деле работает имперская армия!» Видя, как полковник отзывается молодом, бригадный генерал отвернулся. «Если правда сможете починить его, надеюсь, научите этому и меня!» «Что то сказал?» Нет, ничего, раздался стук в дверь. Заходи уже! Открывающим дверь и зашедшим в кабинет оказался Лиам. Так это ты ответственен за припас на моем корабле! Ты хоть понимаешь, что натворил? Ты кто вообще такой? Хмыкнул Лиам важничавшему полковнику. Ш -ш что Даже звание моего не можешь различить по жетону? На нем сказано «Полковник патрульного флота». Что бы это ни значило. «Бригадный генерал, у меня вообще-то много дел. Не нужно вызывать меня ради таких пустяков». На комментарий Ляма бригадный генерал ответил. «Я тоже не хотел, но полковник захотел лично преподать тебе урок». Лям сверкнул глазами, когда услышал это. «Кому, говоришь, он хочет преподать урок?» «Тебе, салага!» Чему вас там в Академии учат? Не думай, что сегодня доберешься до дома! Пока полковник думал о том, как сегодня повеселиться, пытая Лиама, его вдруг откинуло. <гъя> Ударившись о стену, он сделал непонимающее выражение. Тут он и услышал голос Лиама. Бригадный генерал, его можно считать начальством для меня? Не то чтобы нельзя, вот только... В его заявке указаны дорогая выпивка и закуски. Уверен, его босс будет рад об этом услышать. Это какой-то служащий патрульного флота. Кто он такой, чтобы сомневаться в моих решениях?» Бригадный генерал ответил улыбающимся Лиаму «Хорошо». И позвонил начальству полковника. Он позвонил генерал-майору, который стоит во главе патрульного флота, обороняющего пространство вокруг имперской столицы. Когда произошло соединение... Человек по ту сторону явно пребывал в плохом настроении. Да, что такое? Эй, генерал-майор, твой подчиненный пытался завязать со мной драку. Ответишь за него как босс? Что? Майор-генерал тоже дворянин, но уступает уже унаследовавшему свой дом Леаму в положении. Но даже не считая этого, Леам обрёл дурную славу, вступив в открытый конфликт с семьей Беркли. Майор-генерал... Был явно обеспокоен. Мой подчиненный нагрубил вам, скажите ему, чтобы немедленно уходил. Мне сказать? Нет, ты сам придешь и заберешь его отсюда. Ты всерьез пытаешься мне указывать? Немного ли я себе возомнил? Ты правда считаешь, что можешь смотреть на меня свысока? Из-за простого звания. «Давай поживей. И пока мы говорим, твоя заявка заходит слишком далеко даже для шутки. Только попробуй еще раз подать прошение, тратящее мое время. Всё понял?» «Да, да, да я, я всё понял». «Звучит так, что ты чем-то недоволен. В чем дело? Говори». «Ни в коем случае, мёрт!» Отвлекли от работы и заставили разбираться с этим. Пустая трата времени Лиама, а он такое ненавидел. «Отлично, мне нравятся умные люди вроде тебя. Итак, пошевеливайся и забирай своего некомпетентного подчиненного как можно скорее». Yes. Когда генерал-майор закончил звонок, полковник отрисло от понимания, что Лиам является действующим графом, существенной властью. «Что ж, ты вроде сказал, что собираешься преподать мне урок. Что ты совсем зачах от всей этой бумажной работы. Так что, поможешь мне размяться?» Полковник тут же вытянулся по струнке и отсалютовал: « «Прошу простить все мои прегрешения, милорд!» Он тут же признал собеседника вышестоящим, но было уже поздно. Лиам положил руку на плечо полковника и сжал. «Сильно!» «Не то, чтобы мне не нравилось такое отношение, но я не настолько свят, чтобы простить тебя так просто». «Понимаешь, о чем я?» Лям схватил дрожащего полковника за воротник и потащил из кабинета. Бригадный генерал молча наблюдал за развернувшейся ситуацией со стороны. Ах, «Похоже, принять его было правильным решением». Он был доволен. что с тех самых пор, как в департаменте логистики при Лиам, работа шла гладко. Многие военнослужащие смотрели с УЦК на департамент логистики и делали безумные запросы, поэтому ему хотелось заполучить свое распоряжение могущественных дворян. Но если он переманит на свою сторону испорченных, как, например, из семьи Беркли, то создаст для себя еще больше проблем. Однако серьезные аристократы вроде Лиама никогда не потерпят обмана. Надеюсь, это хоть немного снизит количество безумных требований. Бригадный генерал был рад Лиаму, но по-прежнему не понимал, почему из всех департаментов он выбрал именно его. Передавая. В настоящий момент Мари проходит обучение пехотинцев. Фаршированная стерова ни за что не прощу. Обоченная в силовой костюм, она выпрыгнула из транспортного самолета, проклиная при этом Тию. У неё не было парашюта, но перед самым приземлением вокруг нее вдруг появился барьер, который поглотил силу столкновения и разбился. Мария осмотрелась посреди джунглей. «Мари, там безопасно?» «Никаких проблем». «Принято. В таком случае начинай проникновение на вражескую территорию и вызвали заложников. Это сложная задача, но я знаю, тебя она по силам». Проникновение в одиночку и освобождение заложников заставили Марии выругаться про себя. «Я обязательно вернусь и заполучу головы этой фаршированной ведьмы!» Поскольку за кулисами поработала Тиа, ее назначили в спецназ. Тия заявила «Для тебя нет места рядом с Лордом Лиамом» и высмеяла ее. Быстро пробравшись под джунглям, Мария оперативно расправилась с дозорным при помощи ножа. Ее босс, наблюдавший за ходом операции, похвалил ее изящество по связи. Твои навыки великолепны, они напомнили мне одну из моих бывших подчиненных. У вас есть и другие моего уровня? Где и когда это было? Мари заинтересовалась, услышав, что есть и другие, такие же сильные люди. невероятно сильно в бою и заканчивала любое порученное задание. Вы заинтересовали меня. Продолжайте. К сожалению, не могу рассказать всего из-за подписки, но она была поистине превосходной подчинённой. Когда показалась вражеская база, Мария оборвала связь и начала проникновение. Итак, раз я хочу как можно скорее вернуться к Орду Лиаму, то нужно расправиться с этим побыстрее. В тот день Со света исчезла одна криминальная организация. Все же хорошо, время от времени разминаться. И мне даже удалось закончить работу вовремя. Думая обо всем произошедшем сегодня, ко мне подошел Оля, состря по уставше выражение, прежде чем заговорить. Не стоит об этом так распространяться, понимаешь? Смотри, все вокруг по-прежнему работают. Вокруг находились старшие офицеры, которые не успели закончить работу вовремя, Им приходится оставаться. Но мне-то какое дело, я все успел. Работать сверхурочно нет смысла. Ты поэтому никогда не помогаешь другим. Иногда находятся идиоты, которые не справляются даже со своей работой, и в соплях приходят ко мне за помощью. Но я всегда отмахиваюсь от них, говоря, что им нужно разобраться самим. Какой с этого прок? В предыдущей жизни я изо всех сил работал ради «компании», подчиненных, младших. Я правда старался, но в итоге все псу под хвост. Когда заканчиваешь работу, то должен идти домой. Не должно быть проблем, покуда ты отрабатываешь свою зарплату. Общество и компании могут просить тебя о большем ради таких абстрактных идеалов, как добросовестность, который для меня – пустой звук. Простые несколько слов благодарности не стоят тех усилий, что я тогда вложил, и никак не тянут на достойную награду. Поэтому я работаю только согласно зарплате. Когда я вышел из здания, на входе был припаркован большой лимузин. Красота какая. Приехал кто-то важный? Можно без труда определить, что лимузин роскошен. Департамент логистики не самый популярный отдел, так что аристократов здесь не так много. Пока я думал, у Олис что-то заметил». «Стоп, а разве он не за тобой, Лиам?» «Чего?» Слегка недоумевая, я медленно подошел к автомобилю. Как вдруг открылась дверь, и оттуда выскочила одетая в простой наряд Розетта. «Дорогой!» «Розетта?» На самом деле, мне хотелось уклониться, но если это сделать небрежно, она может пораниться. Так что в итоге поймал её в объятия. «Ш-что ты здесь делаешь?» «Почему бы тебе сегодня не отдохнуть в отеле? Я сейчас там, поскольку моё обучение закончено. По правде говоря, мне хотелось бы быть с тобой, поэтому я и приехала за тобой». Услышав это, Олис тут же залез в лимузин. «Ну, раз никто не против, я всегда за бесплатную поездку». «Ого, Голям! Внутри он также поразителен! Тут есть даже выпивка и закуски!» Видя уже выпивающего внутри Олиса, я в последний раз тщетно попытался остановить его. «Эй, стой, мы же планировали пойти выпить!» «Да поехали лучше в отель. Ну смотри, нам особо не повеселиться, до зарплаты ещё далеко, а тут всё бесплатно!» «Вот подонок!» Отпрянув, Розетта взглянул на меня намокшими глазами. «У дорогого уже есть планы? Наверное, в этом нет ничего удивительного...» «Я понимаю, как важно поддерживать отношения на работе». Увидев расстроенную Розетту, я почему-то ощутил неописуемое чувство вины. «Я вообще планировал немного выпить с Уоллесом в баре и ничего больше». Н «Нет, мы просто планировали выпить вдвоем. «Правда? Тогда давай поедем в отель. Там столько ресторанов вокруг, что скучать точно не придется. Я скажу им, чтобы подготовили все напитки, которые ты только захочешь, дорогой». понятно Я думала на женщины из стали, ледяная королева с непоколебимым сердцем. До того момента, как она стала моей невестой. Теперь она бегает вокруг меня и зовет дорогим. На самом деле, хотелось бы, чтобы она больше ненавидела меня, поскольку я не знаю, как воспринимать ее, когда она относится так. Ну, раз это... Чем занимаешься в отеле? Много чему учусь. Прямо сейчас я изучаю культуру имперской столицы. Вместе с дочерьми других богородных домов. Очень весело. Что-то вроде того, как молодая жена посещает занятия по готовке. Я рад, что ей весело. Не то чтобы я за ней волновался, разве раз это вдруг стало серьезней. Ах, да, дорогой... На самом деле, там гости, которые желают встретиться с тобой. Гости? Еще гости? Надеюсь, они не похожи на того полковника. Брайан. Видеть, как остальные отвынивают от работы, пока уорт изо всех сил старается уложиться в сроки. Больно. Очень больно от того, что Уорд лиам надевает перед всеми маску счастья.